Глава 21. Дела насущные. Паука мы нашли там, где и предположил Кок. Его резиденцией являлся двухэтажный особняк, на первом этаже которого он и принимал гостей. Вопреки моим убеждениям, которые были навеяны книгами и фильмами, он не жил в гетто-районе и не был уродливым или жирным, какими их любят показывать. Перед нами предстал очень презентабельного вида человек в хорошем костюме. Его, скорее всего, шили на заказ. Они нашли где-то в закромах старой цивилизации. У него были светлые длинные волосы, которые спадали до плеч, и аристократические черты лица. Встреча проходила в каминном зале с высокими потолками до самой крыши. «Какая встреча, Кок!» – улыбнулся паук. Какими судьбами тебя занесло в это богом забытое место? Здравствуй, паук! Коротко поклонился кок. Дела меня привели. Сам я бы к тебе ни в жизни не пришел. Все обижаешься за старые дела, отмахнулся тот. Ладно, выкладывай раз дела. Последнее слово он произнес так, будто передразнивал кока. Может быть, вначале представишь своих друзей? Это сумрак, это Иван. Со спокойным лицом представил наскок. Иван мне не друг. «Так что же ты привел его в мой дом?» Голос паука делался все слаще, а улыбка шире. «Дела», — также сухо ответил мой друг. «Господа!» — прервал я их милую беседу. «Может быть, перейдем к нашему делу?» На слове дела я специально сделал ударение. «Вы хоть понимаете, кто я такой?» — перевел свой взгляд на меня паук. а голос его сделался ледяным. «Не перебивайте меня впредь, пока я вас об этом не попрошу, если хотите жить, конечно. Я прекрасно понимаю, кто вы и на что способны, в отличие от вас». Спокойно ответил я и плюхнулся в роскошное кожаное кресло. «Начну сначала. Ваши люди выставили моего подопечного на 10 золотых, и я хочу получить их обратно». «А ты не приходишь?» Ли часом...» – зашипел из-за своего стола на меня паук. «С какого перепугу я тебе вообще что-то должен?» «Я еще не закончил». Не моргнув глазом, продолжил я. А кок, Иван и сам паук со своими людьми смотрели на меня обалдевшими глазами. «Сверху к этой десятке вы положите еще четыре серебряных за причиненный ущерб. На пилюльке, так сказать. После всего сказанного я добродушно и широко улыбнулся». Кто это? Посмотрел на кока теневой хозяин Ворсмы. Сумрак. Спокойно ответил Кок и пожал плечами. Вот просто Сумрак и все, переспросил Паук. Не большой босс Уральских земель, не хозяин моря, не царь горы, а бля, просто Сумрак. Ну да, снова пожал плечами Кок. Командир нашего отряда еще, охотник. Слушай, ты, Паук повернулся ко мне. «Да я сейчас пальцами щелкну, и тебя мои люди с дерьмом смешают!» «Тебе оно надо?» — спокойно спросил я. «Не хочешь помогать? Не надо. Я сейчас уйду и решу этот вопрос сам. Вот только потом не обижайся, если услышишь о том, как великий и ужасный паук не смог наказать беспредельщиков в собственном городе». «Сука!» — процедил тот сквозь зубы, а его лицо налилось кровью. «Порвите эту падаль!» Ткнул он пальцем своей охране в мою сторону. Четверо здоровенных лбов по-хозяйски двинулись в нашу сторону. Кок быстрым движением выхватил свои клинки и одним броском отправил пару в первую двойку. Затем развернулся и метнул еще пару ножей в оставшихся двоих. Лезвия кованых метательных ножей со свистом рассекли воздух и, порезав лица охраны, воткнули стены позади них. Не состоявшиеся Несостоявшиеся и схватились за лица и было дернулись вперед. «Стоять!» Рякнул я всех положим, прикажи им отвалить. Это я уже успешному побледнеть пауку. Тот сделал рукой останавливающий жест и взял с подкатного столика бутылку, наверняка дорогого до военного виски. плеснул себе в стакан, сделал большой глоток и сел за стол. Будем продолжать письками мериться, спросил я с улыбкой сладким голосом, подражая хозяину. Или все же обсудим ситуацию. «Я решу твою проблему», – спокойно сказал паук. «Но если ты еще раз появишься в моем городе, тебя не найдут». «Ты, видимо, не до конца понимаешь всю абсурдность своих слов», – усмехнулся я. «Если мне будет нужно, я вычеркну тебя из этого города за один день». «Кока, как я понимаю, ты знаешь?» «Значит, и с гарпуном неплохо знаком. Остальные имена тебе вряд ли что-то скажут». Но если мы все сюда войдем, ты забудешь свое имя». Паук снова побледнел. Причем при упоминании гарпуна он снова повернулся и наполнил свой стакан уже наполовину. Выпил, немного посидел молча, затем крякнул и как-то немного даже сдулся. «Кто взял твои деньги?» — уже спокойно спросил он. «И стоило разводить весь этот цирк?» — усмехнулся я. «Вот он!» — указал я на Ивана. «Говорит, что косой». Привести. повернулся он к своим мордоворотам. «Быстро!» Псы не посмели ослушаться своего хозяина и тут же ретировались. В зале осталось всего два охранника. «Откуда у него такие деньги?» — кивнул он в сторону бледного Ивана. Тот сжался, казалось, до минимального размера и старался слиться с диваном, на котором сидел. «Я их ему дал», — честно ответил я. «Я бы ему и медика ломаного не дал». Скорчился в презрении паук. «Совершенно с вами согласен. Но мне была необходима одна его услуга. И тут я замер, не закончив до конца. Меня вдруг посетила одна интересная мысль. Спустя мгновение я продолжил фразу. Деликатного характера. «Что за услуга может стоить десять золотых?» Заметив мою заминку, подался вперед паук. «Я хотел побаловать своих людей», — продолжил я. Хотел подарить наложниц, жриц любви, если будет угодно. «Ха-ха-ха!» Вдруг расхохотался паук. «На десять золотых можно купить пятнадцать, а то и 20 элитных шлюх в постоянное пользование». «И что в этом смешного?» Не понял я. «Ты хочешь сказать, что именно это ты имел в виду?» Вдруг удивился он. «Я сказал то, что ты услышал. Никакого другого смысла я в эти слова не вкладывал», — ответил я. «Давай поступим так». Вернул свой деловой вид паук, казалось, он даже как того же. «Я сам подберу тебе девочек, ровно 15 штук, и одну в подарок от меня лично. А мы забудем наш неприятный разговор, и проблему со своими людьми ты позволишь мне решить самому». «Вот это я понимаю, деловой разговор», — Кивнул я. «С вами приятно иметь дело. В городе я пробуду еще пару дней». «Перед своим отъездом загляни ко мне», — улыбнулся он. «Заберешь своих жриц любви». На этом наша встреча закончилась, и мы втроем покинули паутину. Когда мы пришли в гостиницу и уже заселились в номер, Кок начал разговор. «Зря ты так с пауком. Он очень опасный тип», — сказал Кок, едва за нами закрылась дверь. «Ты не только собой рисковал, но и мной». «Извини, друг», — повинился я. «Но мне уж очень хотелось поставить его на место». «Очень уж он надменный». «Тебе не за что извиняться. Я просто предупредил», — сказал он. «Впредь тебе стоит чаще оборачиваться. Паук такое не прощает». «Пусть попробует», — зевнул я. «Мы вроде тоже не пальцем деланы. Я не раз встречался с такими людьми. Они понимают только сильных. Если бы мы не осадили его сразу, то нам бы пришлось прогибаться». «Это не всегда плохо, сумрак», — ответил Кок. «Ну, выполнили бы для него работу, а он бы помог нам». «Он и так нам помог», — ответил я. «Только теперь он еще нас уважает, и я хотел бы продолжить с ним дела. Не забывай, у нас есть много ценного». «Ты что-то задумал?» — спросил он. «Да, Кок», — кивнул я. «Нам нужен человек со связями. В городе может быть много ценного, и это все нужно продать». «Могли бы работать официально через гильдию торговли», — предложил Кок. «Это очень долго, дружище, а нам нужно вчера», — не согласился я. «Пока гильдия растрясёт свои жирные зады, мы уже будем иметь хороший канал сбыта. А это деньги. А значит, люди. Самый ценный для нас ресурс. Вот увидишь, Кок, через несколько месяцев паук уже будет называть меня лучшим другом». «Ты очень странно мыслишь, Сумрак», — вдруг произнес Кок. «Не зная, что ты из другого мира, я бы тебя боялся». «Ну и дурак», – улыбнулся я. «Давай спать». Кок ничего не ответил, а спустя минуту этого уже не имело никакого значения. Я спал. Утро не принесло нам ничего нового. Дел никаких не было. И мы просто шатались по городу. Вторую половину дня мы провели, тренируясь. Я брал уроки у Кока, тот учился у меня. Иван так и не объявился, я уже начал подозревать, что больше его не увижу. Оно, в общем-то, и не расстраивало. Но кому-то нужно будет присматривать за борделем, иначе там наступит хаос. Снова идти на поклон к пауку не хотелось, придется тогда раскрывать все карты. Ему достаточно знать легенду, а о дальнейших наших планах ему информация не нужна, всему свое время. Пока мы еще не настолько окрепли. Да мы, собственно, еще ничего пока не имеем, кроме двух городов с сомнительной безопасностью. Надеюсь, к лету мы уже будем иметь хоть что-то. «Может, бабу Машу попросить присмотреть за шлюхами?» «Ха-ха-ха! Представляю ее реакцию!» «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. У нас еще и девок-то нет!» «Да и Ваня, скорее всего, объявится. но ну, не упустит же он такую возможность!» «Это, конечно, если ему уже горло не вскрыли, чтоб языком лишний раз не трепал!» «Лично я бы на месте паука так и сделал, авторитет дороже!» «А мы что?» Мы свои вопросы утрясли, и уж точно никому о произошедшем говорить не станем. Свое слово паук сдержал. Девчонки действительно были высший класс. Если бы не Настя, я бы не отказался попробовать лично каждую, а то и нескольких за раз. Предварительно мы зашли к Сёгуну забрать отремонтированный меч. Тот в очередной раз похвалился его прочностью и заверил меня в том, что если не случится очередное недоразумение, меч прослужит мне очень и очень долго. Затем мы зашли в сторожку, забрали свой огнестрел и с кучей баб, переодетых в осенний камуфляж, вышли из ворсмы. До деревни добрались без приключений. Правда, обратный путь занял чуть больше времени. Все-таки путешествовать с кучей женщин – та еще беда. Нет, они не ныли и не причитали. Все давно привыкли к реалиям этого мира. Но нам приходилось считаться с их темпом ходьбы. Зато мы полностью были освобождены от установки лагеря и приготовления пищи. Кок несколько раз на правах хозяина воспользовался их услугами, а я, как примерный семьянин, отказался на наотрез. Но вот только чертик, который сидит на плече, нет-нет, да и подкидывал грязные мысли. Тем более, что женщины у меня не было уже давно, но Настя, которая постоянно всплывала в мозгах, а ее образ перед глазами останавливала меня от этого шага. В деревне нас встретили уже без почести, хотя и с радостью. Настя выбежала к самим воротам, чему я был несказанно рад. «Вот так муж у меня будет. Не успела отвернуться, а он уже целую отару баб собрал», засмеялась она после жаркого поцелуя. «Насть, ты же знаешь, что они не для меня», совершенно серьезно сказал я. «Да ведь я же шучу», улыбнулась она. «Я знаю. Просто в этих вопросах ты должна мне доверять», сказал я. «Сумрак, перестань пороть чушь», улыбнулась Настя. «Ты мой, и я это чувствую». «Мне не нужны никакие слова, чтобы знать это». «Насть, займись девочками. Мне нужно поговорить с Егором». Перевел я разговор в другое русло. «И готовьтесь. Завтра выходим к нам». «Мы с бабой Машей готовы», кивнула она. «Освобожденные тоже? Им вообще собраться только подпоясаться». «Насколько знаю, остальные тоже собраны. Все только тебя ждут». «Это замечательная новость», поцеловал я Настю. «Так, девчата, сейчас пойдете с ней». Я указал на свою будущую жену. Она вас разместит, ночуем здесь, а завтра выдвигаемся в другое место на ПМЖ». Девки зароптали, посмеялись и отправились вслед за Настей. Я посмотрел на эту процессию и отправился к Егору, который ждал меня чуть в стороне. «Вижу, удачно сходил», – кивнул он в сторону девиц. «Неплохо», – улыбнулся я. Но что, к делу?» «Прямо с дороги?» – удивился он. «А чего ждать?» – спросил я. «Завтра мы вас покинем. Время уходит. Скоро зима». «Согласен», — кивнул он. «В дом-то хоть пройдешь. Жена щей наварила с пирогами». «Ну, раз с пирогами», — засмеялся я. «Тогда, конечно, зайду». В доме Егора пахло свежей выпечкой. Мой рот тут же наполнился слюной. Вроде бы и есть не хотелось, но едва нос уловил этот дивный аромат, все, мозг окончательно сдался». Жена Егора накрыла на стол, лихо орудая ухватом, извлекла из печи глиняный горшок и едва прихваткой подняла крышку, как еще один божественный запах гармонично вплелся в предыдущий. «Ну все, разговор потом, дайте мне жратву». Но вслух я сказал совсем другое. Многие уйти решили. Посмотрел я на немного грустного Егора. «Четыре полных семьи!» «Плюс так, мужиков двадцать, ну и на сезоны я тебе еще столько же отрядил», задумавшись, ответил он. И того почти треть деревни», примерно, прикинул я. «Ну так и останутся не все, так что по факту четверть», пересчитал за мной Егор. «Мы тут чего удумали?» Вдруг хитро прищурился он. «Может, мы к тебе так и будем на сезонные работы бегать? Сбор урожая прошел, мы к тебе». «Я только за», — согласно кивнул я, пока его жена накладывала мне густые наваристые щи. «Все, Егор, потом поговорим, а не то я тебе все сейчас слюной забрызгаю». «Ха-ха-ха», — расхохотался тот. «Понимаю, Люба у меня хозяйка знатная». Дальше звуки в доме производили только ложки по тарелкам. На болтовню отвлекаться было некогда. Пироги с грибами и яйцами изумительно подошли ко вкусу щей. Я даже не заметил, как показалось дно моей тарелки. После двухдневного шагания по холодному мокрому лесу это было сродни оргазму, только гастрономическому. «Егор, может передумаешь?» – спросил я, когда уже сытым откинулся на спинку лавки и трижды отказался от добавки, не забыв при этом поблагодарить хозяйку. «Мне мэр города необходим просто. У меня другие заботы, а кто-то должен добром руководить». «Нет, Сумрак, я уже выбрал свой путь», — в очередной раз отказался Егор. «Мы с тобой и так сработаемся. Через меня удобно к тебе идти, сам подумай. Здесь неплохое село вырастет, торговля пойдет, поверь. Здесь забот будет не меньше». «Верю», — улыбнулся я. «Ладно, спасибо за ужин, пойду своих проведаю». «Что, даже чаю не попьешь?» — улыбнулся в ответ Егор. Люба пирог с яблоками испекла. Антоновка своя в этот год поспела. «Ух, боюсь, некуда», — вежливо отказался я. «До встречи, Егор. Завтра на рассвете уйдем. Когда вернусь в следующий раз, не знаю. Скоро сумрак». Пожал он протянутую мной руку. «Дела насущные приведут». Я вышел на холодный колючий ветер. Видимо, снег ночью пойдет. Ничего, доскоблим да как-нибудь. А там, глядишь, отогреемся. Да за делами не замерзнем. В моем мире стройка на зиму давно не останавливается, да и лес зимний крепче. Поначалу, конечно, тяжело будет. Ну да ладно, управимся. А вот и мой дом. Настя в тулуповечей кутается, на крыльце стоит. Меня ждет. «Ты чего на холоде торчишь?» Спросил я. «А ну, брысь домой!» «Ужинать ты, видимо, не будешь?» Спросила она, поводив носом. Любка накормила. «Ну не отказываться же!» Обнял я ее. «Ничего!» Скоро еще устанешь на меня готовить. И ничего не устану». Улыбнулась она и спрятала лицо у меня в груди. «Завтра мы уже вдвоем будем», – мечтательно произнесла она. «А баба Маша», – удивился я, – «она разве не с нами?» «Нет, не хочет она уходить», – грустно сказала Настя. «Тебя, говорит, пристроила, можно и помереть спокойно». «Это она что же, умирать собралась?» Я было отодвинул Настю и хотел пройти в дом. «Сумрак, ты что?» – заулыбалась она. «Смерть тебе не подвластна, или ты бабку отругать решил?» «Ой, ну вас!» – отмахнулся я. «Девок разместили?» «Да, по домам расселили», – расхохоталась Настя. «Мужики как узнали, что девок на ночь отдают?» «Так чуть не силой к себе тащили». «Пошли, Настя, спать, завтра в дорогу». Я обнял ее, прижал к себе покрепче, затем мы минут пять целовались, ну а на этом все, разбежались по разным домам. Утром мы вышли к белому одеялу, которое накрыло все в округе. Мороз уже начал прихватывать, а чистое небо радовало утренним солнышком. Ах, как же я люблю местные зимы. Эту девственность природы просто невозможно сравнить с нашей. Нет этих грязных отвалов край дорог. Нету этих серых и унылых городских пейзажей. Белый и прекрасный мир. Дорога не сказать, что радовала. Снег выпал небольшой сантиметров десять. А на теплой еще земле тут же начал превращаться в слякоть. Хорошим армейским ботинкам все ни по чем. Но постоянные заскальзывания скорости не прибавляют. А в целом шагали бодро и весело. Мужики, которые сбежали от Джон под предлогом заработка. А какие и по просьбе Егора, как мальчишки, на перебой выпендривались перед девками. Всюду слышали сальные шутки и звонкий девичий смех. Кто-то травил байки, кто-то анекдоты. Особенно странно было слышать те, которые я сам рассказывал в своем мире. Некоторые моменты были уже переиначены под современные понятия, но суть оставалась прежней. Например, анекдот про танкиста уже рассказывал про кучера, а славные Петька и Василий Иванович были местными партизанами времен мировой войны. Но такие, как муж и жена, так и остались на своем месте и звучали до боли знакомыми сюжетами. Само собой, слышно нас было за километр. А может и за все пять. Кок четко шел впереди и постоянно докладывал обстановку. Несколько более серьезных мужиков держали центр и замыкали наш отряд. Как я не пытался цыкать на остальных, как только не ругался и не стращал опасностями, им было все нипочем. Гражданский, что с них взять?